хотя не нужна ему эта школа сто лет, и все другие тоже. Во дворе толпились и бродили сотни людей, но, как и всегда, ему казалось, что вокруг него пустое место и пустые глаза, которые на нем никогда не останавливаются, а словно споткнувшись на секунду, торопливо скользят дальше, отыскивая что-нибудь покрасивее и более достойное их внимания. Тимка легко нашел свой теперешний класс и стоял чуть позади группы родителей младшеклассников. Родители поднимались на цыпочки, стараясь ни на одно мгновение не упустить из виду свое малорослое чадо и остервенело махали ладошками. У микрофона сменяли друг друга какие-то люди с одинаковыми лицами. Как и везде они про что-то врали изображали воодушевление и как будто сами себе не верили. Впереди будущих одноклассников стояла толстая девочка с физиономией веселого поросенка и энергично хлопала каждому говорящему, потряхивая растрепанным букетом разноцветных астр. В классе Тимка сразу прошел назад и сел на последнюю парту у окна. Он понимал, что такое клевое место наверняка за кем-то забито и готов был отстаивать свои права. Надо им сразу показать, кто есть кто, и тогда потом будет меньше проблем. Однако никто клевое место у Тимки не оспаривал, никто не садился рядом, и более того, парта впереди тоже оказалась свободной. Одноклассники спокойно базарили между собой ничего не спрашивали и даже не глазели на фингал и прочие повреждения Тимкиной физиономии. Только девочка-поросенок на мгновение посмотрела на него и жалостливо-сочувственно наморщила курносый нос, как будто ей вдруг тоже сделалось больно. Тимка уже собрался скорчить зверскую гримасу из серии «Пошла вон!». Но девочка как будто сама что-то поняла, и поспешно отвернулась. Все это в целом Тимке, пожалуй, понравилось. «Если дальше так пойдет, ништяк!» — решил он. Учительницы в классе почему-то все еще не было, но Тимку это волновало меньше всего. «Пусть бы хоть и вовсе не приходило!» — подумал он. Лениво представил себе школу совсем без учителей, ухмыльнулся, отвернулся к окну — и стал думать о своих делах. Дела были не совсем хороши, а если не крутить вокруг да около, так и просто хреновые. Что удивительно, Борька даже не попробовал по своему обыкновению соврать или отвертеться. Когда Тимка добрел, наконец, до дома, вошел и прямо в прихожей, под истушный лай, впавшего в истерику дружка, не раздеваясь и не утирая больше кровавых соплей, сполз спиной по стене. Старший брат только встретился с младшим взглядом и сразу же сам задал прямой вопрос. Получив такой же прямой Тимкин ответ, Борька побледнел в прозелень, засуетился, помог Тимке стащить замызганный грязью балахон и, поддерживая, повел в ванную мыться. Потом усадил брата на краешек ванной, убежал и раздобыл где-то в комнате почерневший от старости пузырек с йодом.